Три удара. Себастьян приблизился и кулаком ударил каждого из мужчин. Они не успели даже среагировать, не то что защититься. И на этом всё кончилось. Очевидный исход. Дворецкий даже в Назарике считался одним из сильнейших. Этих убийц он мог победить одним мизинцем. Больше не обращая внимания на потерявших сознание людей, он повернулся посмотреть на другие бои. Брейн взял верх над своим противником с самого начала, и Себастьян мог не волноваться. Убийца, с которым он сражался, искал возможность сбежать. Однако Брейн не позволял этого и дрался, играясь. Хотя нет, он использовал много разнообразных приемов, чтобы вернуть силы ослабевшему телу. Он упоминал что-то о периоде простоя. И кажется, он не атакует серьезно поскольку волнуется о Клайме и хочет быть готовым в любую секунду прийти на помощь. Он более внимателен к другим, чем я думал. Себастьян перевел взгляд от Брейна на Клайма. Тут тоже все шло гладко. Продолжался обмен ударами. Хотя покрытое ядом оружие немного тревожило, положение было не таким уж плохим и помощи не требовало. Себастьяну было неприятно, что он втянул дружелюбно настроенного незнакомца в этот беспорядок. Однако, если бы ты не сказал, что желаешь стать сильнее, я бы тебе помог. Битва, в которой на кону твоя жизнь, тоже хороший урок. Я помогу, если станет опасно. Клайм мечом перенаправил выпад противника. По спине лился холодный пот. У врага на лице промелькнуло разочарование. Ему почти удалось попасть по броне. Клайм выставил меч перед собой, чтобы изменить расстояние до противника. А тот, чтобы не дать юноше этого сделать, перемещался то вперед, то назад. Обычно Клайн бы защитился щитом и атаковал мечом. Но сейчас приходилось сражаться с одним мечом, и это сильно изматывало как разум, так и организм. Да и яд на вражеском оружии сильно утомлел. Он прекрасно понимал, что такой кинжал предназначен для выпадов, и лишь их следует опасаться. Тем не менее, его замедлила мысль, что нельзя получить даже царапинки. Он чувствовал, как усталость разума и тело накапливается. Дыхание стало прерывистым. С противником то же самое. Не один я вымотался. У нападавшего тоже лоб блестел от пота. Он проворными и быстрыми движениями приводил врага в замешательство. Для убийцы это очень подходящий стиль. Вот почему даже из-за одной раны на руках или ногах убийца утратит свое преимущество, и это нарушит баланс сил между ними. Исход битвы решится в один удар. Вот почему они сражались так беспокойно. Именно так выглядит сражение равных по силе воинов. Впрочем, в битве между ними это было выражено еще сильнее. Тяжело вздохнув, Клайм атаковал. Это был небольшой взмах, за которым почти не стояло силы. По широком взмахе в случае промаха появилась бы огромная брешь в защите. Убийца с легкостью уклонился и сунул руку в одежду. Предвидя его движение, Клайм сосредоточился на этой руке. Затем мечом отразил брошенный в глаза кинжал. Ему повезло. К счастью, он сумел отразить удар, поскольку сильно сосредоточился. Но не давая ему возможности перевести дыхание... Убийца кинулся вперёд, опустившись к земле. О нет. От ужаса по спине прошёл холодок. Он не сможет защититься от этого дополнительного удара. Страх Кенжала заставил его тогда отбить широким взмахом. Поскольку меч всё ещё находился в воздухе, он не успеет его опустить для контратаки. Хотя он хотел сосредоточиться на уклонении, убийца выигрывал в ловкости. Его загнали в угол. Тогда можно в качестве счета использовать руку». Когда Клайм решился, бегущий на него убийца вдруг прикрыл лицо и отпрыгнул далеко назад. Маленький камушек размером с горошину попал убийце в левый глаз. Клайм четко это заметил, доведенным до предела и ускоренным разумом. Даже не оборачиваясь, он понял, кто его бросил. Сзади раздался голос Себастьяна. «Страх – это дорогая эмоция». «Однако не дай ему охватить себя. Я уже некоторое время наблюдаю. Довольно невыразительное и несмелое сражение. Если бы противник решил пожертвовать рукой, ты бы умер. Если сил не хватает, ищи выход головой. Подчас сила разума превосходит силу тела». «Да», – мысленно ответив, он удивился, что к нему вернулось спокойствие. Но он успокоился не потому, что ему могли помочь в любое время, а скорее потому, что Себастьян наблюдал за ним. Страх смерти ушел не полностью, однако... «Если... если я умру, пожалуйста, скажите госпоже Реннер, скажите принцессе, что я сражался хорошо!» Он протяженно вздохнул и молча поднял меч. Клайм заметил, что свет в глазах убийцы отличается от прежнего. Может быть, за это короткое время битвы, где на кон поставлена жизнь... Их сердца нашли связь между собой. Убийца увидел, что Клайм нашёл в себе решимость, и тоже приготовился. Он шагнул вперёд. Разумеется, он приближался молча. Убедившись, что тот вошёл в радиус атаки, Клайм ударил мечом сверху вниз. В это мгновение убийца отпрыгнул. Он уловил скорость меча Клайма и использовал себя в качестве приманки. Но кое-что убийца упустил. Он без сомнений введел насквозь все техники Клайма. Но не эту атаку. В этом вертикальном ударе Клайм был уверен. Он был тяжелее и быстрее любых других его ударов. Кольчуга остановила меч на плече и не позволила перерубить убийцу надвое. Однако клинок легко перерубил ключицу, прорезал плоть и даже раздробил лопатку. Убийца покатился по земле. Боль была столь сильной, что он молча кричал, выплёвывая слюну изо рта. «Блестяще!» Себастьян появился сзади и без усилий пнул убийцу в живот. Этого хватило, чтобы тот перестал двигаться и потерял сознание. Брейн уже победил своего врага и чуть поднял руку, поздравляя юношу. «Тогда давайте начнём допрос. Если вы тоже хотите что-то узнать, не стесняйтесь спрашивать». Себастьян притащил одного из них и разбудил. Придя в сознание, мужчина затрясся. В это время Себастьян дотронулся рукой до его лба. Все это заняло менее двух секунд. Хотя он надавил не сильно, голова человека выгнулась назад и вернулась на место, словно маятник. Глаза мужчины утратили фокус, как у алкоголика. Себастьян начал спрашивать, и убийца отвечал безумолко. Хотя собирался держать рот на замке. Глядя на эту странную сцену, Клаем спросил: Что вы сделали? Этот навык называется Рука кукловода. К счастью, он сработал без сучка без задоринки. Хоть он никогда не слышал о таком навыке, сейчас важно другое. Клаем нахмурился из-за полученной информации. Они были убийцами из восьми пальцев, и их тренировал один из шести рук сильнейший член отдела безопасности. Они следовали за Себастьяном, чтобы убить. Брейн спросил Клайма. Я не уверен, но разве «Восемь пальцев» не большая преступная организация? Кажется, у них есть связи в группах наемников. Вы правы. Шестью руками называют шесть сильнейших бойцов этой организации. Я слышал, что каждый из них по силе равен Искателю приключений Адамантового ранга. Мы не знаем, как они выглядят, поскольку это дело касается подпольного мира. Сакьюленд, человек, что появился в особняке Себастьяна, был членом шести рук и назывался дьяволом иллюзий. Его план заключался в том, чтобы убить Себастьяна и свободно манипулировать его красивой госпожой. Дослушав до этого момента, Клайм почувствовал холод. Он исходил от Себастьяна. Когда Дворецкий медленно поднялся, Брейн спросил. «Что вы дальше будете делать, господин Себас?» Я решил. Сначала уничтожу доставляющее неудобство места. По его словам, там находится Исакьюленд. Если на пол упала искра, ее следует сразу затоптать. У Клайма и Брейна перехватило дыхание из-за совершенно беззаботного ответа. Раз он собирается напасть, значит уверен, что сможет победить искателей приключений адамантового ранга. Иными словами, сильнейших представителей человечества. Но даже это казалось приемлемым. Он мгновенно победил трёх убийц. И даже знаменитый господин Онглас его опасается. Так кто же такой господин Сыбас? Бывший искатель приключений Адамантового ранга? Однако, кажется, они похитили несколько человек. Мне лучше действовать быстро. Верно. Если убийцы не вернутся, они осознают, что что-то пошло не так. И перевезут похищенных людей в другое место. И тогда мы не сможем их спасти. Чем больше времени проходит, тем меньше преимуществ у Себастьяна. И тем больше у врагов. В такое вот положение попал Дворецкий. Тогда я атакую немедленно. Простите, но я не передумаю. Могу я попросить вас двоих передать этих убийц страже? Подождите, господин Себас. Если возможно, позвольте мне помочь. Конечно, я пойду, только если вы позволите. «Я с ним согласен, господин Сабас. Поддерживать порядок в столице – это мой долг, как подчинённого госпожи Реннер. Если жители королевства страдают, я спасу их своим мечом!» «Сонгласом, думаю, всё будет в порядке. Но для тебя, Клайм, это будет немного опасно». «Я понимаю. Эй, Клайм, ты не считаешь, что можешь стать для него обузой? Хотя, с точки зрения господина Сабаса, между мной и тобой, наверное, нет разницы». «Нет-нет, я не это имел в виду. Я всего лишь волнуюсь о безопасности Клайма. Знай, я не смогу защитить тебя, как прежде». «Я готов». «Из-за нашего поступка может пострадать твоя честь или честь твоей госпожи. Разве у тебя больше не будет более подходящей возможности рискнуть жизнью?» «Я не собираюсь закрывать глаза из-за опасности. Это лишь докажет, что я не подхожу для служения госпоже. Она помогает другим» так и я хочу по возможности помочь тем, кто страдает. Как она помогла мне. Словно увидев проблеск его решимости, Себас и Брейн переглянулись между собой. Ты уверен в своей решимости? На вопрос Себастьяна Клайм один раз кивнул. Хорошо, тогда тут больше нечего говорить. Пожалуйста, одолжи мне свою силу.